Фергюс и Джейми закричали еще громче и вытащили мальчика обратно. Разъяренный водяной щитомордник, едва не заколотый жерменом, обнажил полный белых зубов рот. К счастью, змея, похоже, торопилась по другому делу и обиженно уплыла, делая извилистые движения. Оказавшись в безопасности, Ян рассмеялся думаешь это смешно сердито спросил Жермен, чтобы никто не заметил как на самом деле его трясет еще как завел его дядя было бы еще забавнее если бы тебя слопал аллигатор смотри ка и он поднял фонарь указывая на рябь между их и последующим островком жермен с сомнением нахмурил брови и обратился к дедушке это и правда аллигатор «Как это можно определить?» «Правда, при виде щитомордника у Джейми тоже загласило сердце. Змеи его пугали, а вот аллигаторов он не боялся. Опасался, но не боялся. Видишь, рябь вон от того холмика!» Жермен прищурился. и «И что?» Она идет в нашу сторону боком. А вот от островка, на который показал Йен, рябь набегает под прямым углом прямо на нас. Пусть медленно рябь действительно надвигалась. аликаторов едят?» — поинтересовался Фергюс, задумчиво глядя на существо. «Мяса в нем явно больше, чем в лягушке». «Едят!» «И насчет мяса ты тоже прав», — Йен переступил с ноги на ногу, прикидывая расстояние. «Можешь заколоть одного острогом. Жаль, я не взял свой лук». «Нам э, идти вперед?» — неуверенно спросил Жермен. «Нет, сначала посмотрим, насколько он большой», — сказал Йен, нащупывая длинный нож на поясе. Грязная вода доходила ему до середины икр, длинные голые ноги прикрывала лишь набедренная повязка. Четвером они внимательно наблюдали за тем, как грябь то появлялась, то исчезала. «Их тоже можно ослепить?» – тихонько поинтересовался Джейми. С лягушками я отработала. Таким способом они уже поймали два десятка лягушек-быков. Застегнутые врасплох ярким светом, те и понять не успевали, что происходит. «Сомневаюсь», – шепнул в ответ Йен. «Я никогда не охотился на аллигаторов». В воде что-то блеснуло. Пошла рябь. И над поверхностью мелькнули горящие, будто демонические глаза. «Ух ты!» Джейми машинально сложил пальцы в кресте, отпугивающим зло. фергюс оттащил Журмена назад и неуклюже перекрестился своим крюком. Даже Йен был потрясён. Он убрал руку с ножа и, не отрывая глаз от хищника, попятился к островку. «Думаю, это детеныш», – решил Йен, выбравшись на безопасное возвышение – Глаза у него размером всего-то с ноготь большого пальца. «Какая разница? Он ведь одержим злым духом!» С подозрением отосвался фергюс «Даже если убьем его, нам не поздоровится!» «Это вряд ли!» Когда аллигатор замер на месте и поджал короткие когтистые лапы, Джейми сумел разглядеть его получше. Существо было длиной с пару футов. Зубастая челюсть около шести дюймов. Ну, конечно, укусить может, но не более того. Только вот он слишком далеко. Видел, как в темноте светятся глаза у волка или у апоссума? В молодости Джейми брал Фергюса на охоту, но чаще всего днем, а не ночью. В темное время суток обитатели лесов высокогорья не смотрят на тебя, а убегают прочь. Ян кивнул, не отрывая взгляда от маленькой рептилии. «Все верно. Глаза у волков обычно желтые и зеленые, хотя от фонаря могут точно так же отсвечивать красным». «Как будто волков не вселяются злые духи!» – упрямствовал Фергюс. Внимательнее рассмотрев зверя, он уже не боялся. Все четверо немного расслабились. Он думает, что мы воруем его лягушек, захихикал Жермен. Он заметил что-то в воде и с криком вонзил в добыче трех зуба острогу. Поймал, поймал, завопил он, не обращая внимания на аллигатора. Жермен наклонился проверить, крепко ли сидит пойманная рыба и, издав еще один радостный вопль, вытащил копье, демонстрируя довольно крупного сама Он бешено дергал плавниками, и из отверстия зубов текла кровь. «Тут мясо явно больше, чем той крошечной ящерицы!» Йен взял жермен на строгу, снял с нее рыбину и убил, ударив рукояткой ножа по голове. Тем временем из-за суматохи аллигатор уже уплыл. Ну, вот все, и само решилось. Джейми поднял обе сумки. В одной были лягушки, в другой пойманные на мелководье креветки и речные раки. Он раскрыл первую, чтобы Йен бросил в нее сама и процитировал Жермену молитву охотника. «Да не будет съедена тобой мертвая рыба или мертвая плоть, и не притронься к птице, которую сам же не убил. Благодари Господа за добычу. Поймал одну рыбину, еще девять отпусти обратно». Жермен, однако, его не слушал. Мальчик замер на месте, его светлые волосы ерошил ветерок. «Смотри, дедушка!» – с тревогой сказал он – Вон там, проследив за взглядом Жермена, все увидели вдалеке корабли. Они направлялись к небольшому мысу на юге. Семь, восемь, девять. Как минимум 12 Красные фонари на мачтах, синие на корме. У Джейми заледенела кровь. Волоски на руках стали дыбом. Британские военные корабли Ошеломленно произнес Фергюс. «Точно», — подтвердил Джейми, «нам лучше вернуться домой». Джейми лег рядом со мной уже ближе к рассвету. Кожа у него была холодной, и от него пахло морской водой, грязью и болотными растениями. А еще... «Чем это так воняет?» — сонно спросил я. И когда Джейми меня обнял, поцеловала его руку наверное, лягушками. Боже, саксоночка, какая же ты тёплая. Он прижался ко мне сзади вплотную и начал развязывать ленточки на воротнике моей ночной рубашки. Удачно поохотились? Я подвигла пётрами, и Джейми довольно застонал. Дыша мне на ухо, он скользнул холодной рукой под ночнушку. м м, -м, -м". «Да, Жермен поймал большого сама, а мы наловили рачков и креветок, таких мелких и сереньких». «Значит, у нас будет вкусный ужин». Джейми быстро согрелся, меня же клонило обратно в сон, хотя я была не против, если найдется веская причина помешать этому. «Мы видели маленького аликатора и змею, водяного щитомордника». «Надеюсь, их-то вы не поймали?» «Понятно, что змеи-аллигаторы вроде как съедобные, но мы не так уж голодаем, чтобы мучиться над разделыванием такой непривычной дичи». «Эд, кстати, появились британские корабли с кучей солдат». «Вот ты за что?» Я резко повернулась лицом Джейми. «Британские солдаты» спокойно повторил он. «Не переживай, Саксоночка. Думаю, все будет хорошо. Мы с Фергюсом уже спрятали станок, а серебро и прятать не надо, у нас его нет. Хоть какой-то прок от нищенского существования». Задумчиво добавил Джейми, поглаживая мои годицы «Не боишься, что тебя ограбят?» «Это какого черта они здесь делают?» Я села в кровати и накинула рубашку на плечи. Ордло уже сообщал тебе, что они планируют отрезать южные колонии. Видимо, тут и решили начать. Почему не Чарльс Или Норфолки? Я же не знаю, что там на уме у военного совета Британии. Могу лишь предположить, во Флориде и так полно войск, и вскоре они объединятся с вновь прибывшими. Лоялистами усыпано все побережье обеих «Каролин», И раз солдаты захватили Флориду и Джорджию, то они вполне могут двинуться на север и укрепить свои ряды. «Ты, я смотрю, уже все просчитал». Я прижалась к стене. Спинки у кровати не было и до конца завязала рубашку. Встречать вторжение с неприкрытой грудью я не могла. «Нет», — признался Джейми, «у нас два варианта». Остаться или бежать. Горы наглухо завалены снегом до самого марта. Да и бродить по дорогам с тремя детьми, двумя беременными женщинами без денег – не лучшая идея. Вряд ли они сожгут саванну если только не собираются основать здесь базу для захвата остального юга. Он провел рукой по моему плечу и руке. Как будто ты никогда не жила в оккупированном городе. Я неуверенно хмыкнула, хотя в словах Джейми был смысл. В ситуации и правды имелись преимущества. Когда войска оккупируют населенный пункт, они не станут нападать на него. А значит, не будет никаких столкновений на улице. И все же город еще не оккупирован. «Не волнуйся, дорогая», – нежно сказал Джейми и подцепил пальцем завязку моей сорочки. «Помнишь, когда мы поженились, я обещал защищать тебя своим телом?» «Помню», – я положила руку поверх его большой сильной ладони. «Тогда жись рядом со мной, и я докажу тебе это». «Лапки». Таких крупных лягушек действительно походили на куриные ножки и по размеру, и по вкусу. Я обваляла их в муке с яйцом и пожарила, присыпав солью и перцем. «Почему про мясо небольших животных всегда болтают?» спросила Рычел, ловко выхватив еще одну лягушачью лапку прямо из-под руки мужа. «Люди пробуют рысь или аллигатора». И заявляют, что мясо смахивает на курицу. Потому что так и есть, ответил Йен. И вонзил вилку в кусочек рыбы. Сама я тоже обжарила в кляре. Ну, если быть точнее, начала я под всеобщие недовольные взгляды вперемешку со смехом, желая поведать родным про биохимию мышечных волокон. Но в дверь вдруг постучали. За шумной беседой я не услышала шагов на лестнице, и появление гостей меня поразило. Жермен выскочил за стола, открыл дверь и с удивлением уставился на двух офицеров континентальной армии в полном обмундировании. Мужчины встали, скрипя стульями. Джейми вышел вперед. После ночной охоты на лягушек он еще и весь день работал на складе и теперь предстал перед визитерами босой в грязной, запачканной углем рубахе и выцветшей шотландской накидке, протершейся в нескольких местах. Несмотря на его внешний вид, никто бы не усомнился в том, что именно Джейми – глава семьи. «Проходите, джентльмены», – сказал он, наклонив голову, И оба офицера сняли шляпы, поклонились и вошли, пробормотав к вашим услугам, сэр. «Генерал Фрейзер!» – уверенно обратился к нему старший, рассматривая облачение Джейми. «Я генерал-майор Роберт Хау!» «Генерала-майора Хау я раньше не видела!» А вот его спутника хорошо знала, я с силой сжала рукоятку хлебного ножа. Несмотря на форму полковника и ничем не запоминающееся лицо, забыть капитана и Эзекиля Ричардсона трудно. С недавних пор он стал командиром в армии его величества. Последний раз его видели в штабе Клинтона в Филадельфии. «Ваш покорный слуга Джеймс Фрейзер», – поздоровался Джейми, хотя его тон звучал не слишком любезно. «Однако звания я больше не ношу, я в отставке». «Я в курсе, сэр», – хау обвел выпученными глазами стол и, мельком глянув на Дженни, Рэйчел, Марсали девочек, остановил свой взгляд на мне. Едва заметно кивнул и поклонился – «Миссис Фрейзер, надеюсь, вы в добром здравии». Видимо, он знал, по какой причине Джейми ушел в отставку. «Все хорошо, благодарю вас. Осторожнее, полковник!» Обратилась я к Ричардсону, который стоял прямо у оловянного таза, где в воде... Плавала часть улова. Я насыпала рачкам кукурузной муки, чтобы в ближайшие сутки их внутренности очистились, и их можно было спокойно есть. «Прошу прощения, мэм», – вежливо ответил он и отошел в сторону. В отличие от хау Ричардсон, по большей части, разглядывал мужчин – Сначала Фергюса, потом, заметив его крюк, сосредоточился на иене. По спине у меня поползла дрожь. Джейми говорил про такое ощущение, будто холодная каша стекает. Я уже догадалась, чего хотели наши высокопоставленные гости. Они занимались принудительной вербовкой. Джейми тоже понял цель их визита. «Моя супруга в порядке», — слова Господу. «Я думаю, она желает, чтобы ее мужа недуги обходили стороной». Слова Джейми звучали прямолинейно. Хау решил, что ему не стоит ходить вокруг да около. «Вам известно, сэр, что поблизости высадились британские войска, которые намереваются захватить город?» «Да?» Терпеливо ответил Джейми, прошлой ночью я видел их корабли и не сомневаюсь, что им удастся оккупировать Саванну. На вашем месте, генерал, хорошо, что я лишь представляю себя в такой должности, я бы немедленно собрал своих людей и вывел их из города. Слышали такое выражение «выжить сейчас, чтобы сражаться дальше»? И именно так я советую вам поступить. «Я правильно вас понял, сэр», – раздраженным тоном ставил Ричардсон. «Вы отказываетесь защищать собственный город?» «Верно, сэр», – сказал Йен за Джейми. Он бросил на посетителей недружелюбный взгляд и по привычке опустил правую руку, чтобы погладить рола а, не обнаружив головы пса, сжал ладонь в кулак. «Это не наш город», – «И мы не намерены гибнуть за него!» Напряженные плечи Рэйчел заметно расслабились. Марсали покосилась на Фергюса, как бы молча намекая. «Раз они не знают, кто мы такие, не надо ничего говорить!» Хау, человек довольно плотного телосложения, не сразу нашелся с ответом. «Я потрясен, сэр!» Наконец вымолвил он, густо покраснев, потрясен, снова сказал Хау, и его второй подбородок затрясся от гнева и от безысходности тоже, чтобы человек, известный своей боевой храбростью и верностью в борьбе за свободу, вот так трусливо покорился кровавому тирану.